Глава двенадцатая Когда в дверь моей комнаты тихонько поскреблись, я уже успела переодеться, очистить платье от перьев, придумать стоя один способ убийства князя и Чостофуса и даже остыть. «Лиза, можно войти?» — послышался голос Вальдемара. Открыв дверь, пристально посмотрела на мужчину. Он явно был расстроен случившимся, как и я. — Нам надо поговорить. — Проходи, — кивнула, а потом, осознав, что князь пришел один, уточнила. — А где Чустафус? — Лучше не спрашивай о нем, — раздалось раздраженное в ответ. — И все-таки. Вопросительно посмотрела на князя. В голове промелькнули страшные мысли. — Невольно побледнев, покачнулась и в ужасе пробормотала. «Только не говори, что ты посмел!» «Лиза!» — Вальдемар шагнул ко мне, но замер на полушаге. «Я никогда не смогу причинить чувства Фусу вред. Он... он иногда невыносим, весьма своенравен и неуправляем. Но на самом деле это мышь — часть меня самого». Услышав это, невольно улыбнулась. Что уж не повторим. Но ты прав. Иногда его выходки не поддаются логике. Так где он сейчас? Ощущает мою одежду от пуха. Представив пыхтящего фамильяра, который работать совсем не любит, качнула головой. И он согласился. Выхода у него не было. «Сам натворил дел, пусть теперь исправляет. Кстати, а где твое платье? Подкину ему еще, работенки!» «Не надо!» — покачала головой. «Я уже все очистила сама. Зря!» Вальдемар внезапно замолчал. Вскинув голову, невольно встретилась с ним взглядом. Мужчина смотрел на меня задумчиво и с каким-то теплом. «Прости!» — услышала я шепот. — Прости, что все вышло так. — Почему ты солгал? — Знаешь, это трудно объяснить. А ты попробуй. Вальдемар вздохнул и отвел взгляд в сторону, а потом признался. — Мне показалось, что если мы останемся на этот ужин, я тебя потеряю. Форамир проявил откровенный интерес. — Кто это сказал? Правитель был весьма корректен и учтив, и ни разу не перешел грань дозволенного. Лиза, тебя выбрала магия моего рода. Фарамир об этом прекрасно знает. И все равно постоянно крутится рядом. Это непозволительно. И тут все окончательно встало на свои места. Как ни странно! Но, видимо, в князе проснулись собственнические чувства. Вальдемар почему-то решил, что имеет право на меня, и я разозлилась. «Я не твоя собственность, и поэтому в следующий раз не забудь поинтересоваться моим мнением, когда вопрос будет касаться нас двоих, а не решать единолично». Князь прищурился и качнул головой. «Даже не надейся. Есть такие темы, которые мужчины решают исключительно только между собой». «Послушай», — провела ладонью по лицу, — «ты ведешь себя непоследовательно. За все время, что мы знакомы, с твоей стороны ни разу не было интереса ко мне». Я чувствовала себя незваной гостьей в твоем доме, которую выгнать нельзя, и поэтому приходится терпеть. А потом в один миг твое поведение меняется. Ты возомнил меня своей собственностью, решил, что можешь диктовать правила, так вот, Вальдемар, ты ошибаешься. — Лиза, уходи, — покачала головой. Ты так ничего не понял. Скажи, форомер тебе нравится, да? Внезапно раздался самый глупый вопрос на свете. Нравится или не нравится детский сад? Качнула головой. Как ты не поймешь, что ни одного из вас я не рассматриваю как партнера для жизни? Почему? Да потому что... Рано или поздно ты восстановишь свою силу, и я отправлюсь домой. Знаешь, не хочу рвать себе душу на части, поэтому мое сердце закрыто для всех. А если я найду к нему ключ? Не усложняй все, вздохнула в ответ. Вальдемар, пойми, кроме магии рода, есть более важные вещи. Какие? Любовь, понимание взаимоуважение, доверие и многое-многое другое. — Я тебя услышал. Внезапно он приобнял меня за талию и прижал к себе. — Лиза, все будет, обещаю. Наберись только терпения. — Давай попробуем просто стать друзьями, — предложила я. — Согласен. Мою руку галантно поцеловали. А потом Вальдемар улыбнулся. Прибыл портной. «Откуда ты знаешь?» Отвечать он не стал, а просто открыл дверь. За ней оказался Чустафус. Мышь, насупившись, сначала посмотрел на князя, потом на меня и завопил. «Вы что, специально поставили на дверь магическую защиту?» — Ты о чем? — как ни в чем не бывало, уточнил мужчина. — О том, что я битый час пытался достучаться до вас, но вы словно не слышали. Действительно увлеклись и не слышали. — Но я вас тоже не слышал. Мыш хотел еще что-то ляпнуть, а потом воскликнул. — Так, а чем это вы тут так увлеклись? — «А не твое дело», — пожал плечами Вальдемар. «Как это не мое? Еще как мое!» Чустав ус надул щеки и завис напротив князя, сверляя его сердитым взглядом. Мужчина прищурился, но взгляда не отвел. Это противостояние длилось несколько секунд, а потом, осознав, что ничего не добьется, Мышь повернулся ко мне и театрально воскликнул. «Лиса, у тебя совесть есть?» «У меня?» — удивилась я. «А у кого же?» «Ты зачем позволила ему?» Мышь ткнул пальцем в сторону Вальдемара. «Отгородиться от меня! Я же фамильяр! Я должен вас охранять!» Как будущая княгиня, ты не можешь не понимать всю важность моего присутствия, а ты его поддерживаешь. Его, а не меня, не ожидал. Если честно, от подобного обвинения я опешила. — Совести у тебя нет, — выпалил мышь. Вальдемар укоризненно покачал головой и встал на мою защиту. «У кого нет совести, так это у тебя. Кто тебе позволил разговаривать с Лизой в подобном тоне?» Чуча явно что-то хотел сказать, но потом выдохнул и, подлетев ко мне, прижался носом к щеке. «Прости меня, Лизонька, прости. Я просто очень переживаю за тебя». И мое сердце дрогнуло, обняв фамильяра, улыбнулась. Я не сержусь, мой хороший. А там портной прибыл, привез много-много различных заготовок. Идем, посмотришь. Крылатик заглянул мне в глаза. Ты будешь у меня самая-самая красивая. Да, кивнула я. Ты поможешь выбрать наряд? Конечно, радостно улыбнулся мышь. А ты уже очистил мои вещи от перьев. — внезапно поинтересовался князь. Фамильяр в моих руках напрягся, бросил на меня быстрый грустный взгляд и вздохнул. — Нет. — Почему? — Потому что лапки маленькие, перьев много, а дирать их так тяжело. — Что же ты об этом не подумал, когда перевернул корзину с пухом на меня и Лизу? Мышь опустил голову, словно пытаясь спрятаться. «Молчишь?» — хмыкнул Вальдемар. «Правильно! А теперь возвращайся к своему занятию!» Чуча всхлипнул. Посмотрев на Вальдемара, попросила. «Прости его!» «Лиза, вот скажи, ты всегда будешь заступаться за моего невоспитанного фамильяра!» Он просто все понял и осознал. — заверила я. — Не уверен. Мужчина качнул головой. Чулстафус натворил дел ему исправлять. Мышь снова всхлипнул. Посмотрев на него, подняла взгляд на Вальдемара и прошептала. — Прости его. — Лиза, вот интересно, как ему удалось добиться твоей благосклонности? Моментально осознав, к чему клонит князь, улыбнулась в ответ. «Может, дело в том, что он всегда был искренен со мной, ну или почти всегда». «Я тоже с тобой предельно честен», — произнес мужчина. «Надеюсь», — улыбнулась в ответ. «А там портной ждет», — пискнул фамильяр. Вальдемар нахмурился и пристально посмотрел на него. «Пожалуйста, отпусти Чустафуса со мной, а перья мы чуть позже вместе с ним очистим», — поспешила заверить я князя. Мужчина усмехнулся. «Давай договоримся. Я освобождаю этого интригана от наказания, а ты сегодня ужинаешь со мной». «Хм!» — качнула головой. «Ты решил поторговаться?» «Да». Не стал отрицать очевидного мой собеседник. «Хорошо», — согласилась я, — «ты забываешь об утреннем инциденте, а взамен мы вместе обедаем». «Не, ужинаем», — мужчина усмехнулся. «Думаю, обедать тебе придется стоя». «Почему?» «Скоро узнаешь», — послышалась, вкратчивая в ответ. А теперь действительно пора поторопиться. Кивнув, спустилась вниз. Вся гостиная была заставлена многочисленными коробками. В центре возвышался высокий пуф, напротив которого стояло большое зеркало. «Добрый день!» — услышала я звонки чуть картавый голос. Повернувшись, увидела высокого, худощавого, пожилого мужчину который, чуть склонив голову, улыбался. «Мое имя Нильс?» «Лиза», — представилась в ответ. «Юная княжна, у нас с вами немало работы». Мужчина ловко закрыл дверь в гостиной и кивнул на возвышение. «Раздевайтесь!» «И прошу на пуф. Сначала снимем мерки, а потом приступим к примерке заготовок» чувствофу быстро уселся на зеркало и заявил нам необходимо самое красивое платье такое чтобы увидев лизу все ахнули от восхищения и зависти чуча укоризненно протянула я а что я такого сказал в чем не прав тут же прищурился фамильяр качнув головой сняла платье а дальше начался Ад. сначала меня измерили с ног до головы затем портной все тщательно записал в свой блокнот а после я начала примерять платье я поднимала то ноги то руки то приседала то ходила один наряд сменялся другим а вереница казалась бесконечной я пропустила обед и не заметила как за окном стемнело А когда портной наконец-то заявил, так на сегодня хватит, следующая примерка послезавтра, практически свалилась от усталости, сил на ужин просто не осталось. Я едва доползла до постели и уже засыпая попросила Чустовуса извиниться за меня перед князем и сказать, что ужин придется перенести. Что ответил мышь? Не знаю, потому что моментально уснула. Мне снился весьма интересный сон. Он был таким необычным и каким-то неправильным. Я почему-то гуляла по дворцовому парку в компании правителя. Фарамир шел рядом и довольно улыбался. Мужчина что-то рассказывал, это было понятно по его мимике. Но слов я почему-то не слышала, будто меня окружал невидимый звуконепроницаемый кокон. Это было так странно. Коснувшись руки своего спутника, покачала головой и прикоснулась ладонью к уху, давая понять, что не слышу его. Правитель сначала не понял меня и что-то уточнил. К сожалению, читать по губам я не умела, и поэтому в ответ просто развела руками в стороны, давая понять, что не услышала ни слова. Мужчина испуганно схватил меня за плечи и стал трясти, словно тряпичную куклу. На его лице отчетливо читался страх. В какой-то момент, будто издалека, я услышала взбешенный крик матери, а потом раздалось. Лиза, проснись, Лиза. Правитель Фарамир почему-то говорил голосом Щустафуса. Да проснись же, Лиза. Подскочив от вопля, сонно уставилась на фамильяра, который был почему-то серо-белого цвета. "Чуча", пробормотала я. "Ты спятил. Лизенька, там это, Лиза. «Дай поспать!» — упала на подушку и зажмурилась. «Лиса, вставай! Лиза!» сеп на постель, провела ладонями по лицу, прогоняя остатки сна. Автоматически бросила взгляд на окно, поняла, что едва рассвело. «Чустафус, если ты меня разбудил без всякого повода, я тебе этого не прощу!» — пригрозила я. «Лиса, К нам пришла беда. Идем скорее. Что случилось? Вальдемар? давай скорее. Ему нужна помощь, пожалуйста. Понимая, что произошло нечто неожиданное и весьма неприятное, вскочила с постели, быстро сунув ноги в тапочки, рванула к двери. — Князь в круглой комнате! — послышалось за моей спиной. Замерев, Резко обернулась и выдохнула. — Что? — Лиса! Чуствуфус нервно взмыл к потолку. — Нам надо поторопиться. — Только не говори, что Вальдемар опять впал в летаргический сон! — прорычала я. — Не совсем! — послышалось в ответ. — Ты можешь объяснить, что случилось? — Лиса, пожалуйста, давай все позже! «А сейчас нам действительно надо поторопиться, иначе она его или убьет, или покалечит!» В голосе фамильяра отчетливо слышались истеричные нотки, и, наверное, впервые в жизни он не играл. Не раздумывая больше ни мгновения, бросилась в круглую комнату. Перепрыгивая через ступеньки, пыталась понять, что же могло случиться. В голове мелькали предположения, одно страшнее другого. Еще в коридоре я услышала голос Вальдемара. — Успокойтесь, дайте мне возможность все объяснить. — Молчи, упырь! — раздался знакомый до боли женский голос. Не в силах поверить в то, чего в принципе не могло быть, распахнула дверь, и ошеломлённо замерла на пороге. Вальдемар был зажат в углу, а напротив него стояла мама собственной персоной в своём домашнем халате и в бегудях. Притом в одной руке она держала длинный хлебный нож, а в другой — длинную сковородку. «Лиза!» — прошептал мужчина, заметив меня. Он нервно улыбнулся и выдал. «Уважаемая, а вот и ваша дочь! Теперь можете опустить свое оружие!» «Держи карман шире!» Мама вдруг весьма неожиданно треснула князя по голове сковородкой. Мужчина ойкнул и схватился за макушку. «Думаешь, нашел дурочку!» Так я тебе и поверила, предупреждаю. Подобные фокусы со мной не пройдут. Одно слово, и получишь еще разок упырь. Не трогай его!» Чуствуфус рванул к ней, пытаясь защитить хозяина. Но он плохо знал эту женщину. Мама ловко перехватила его за крылья и швырнула в окно со словами. «Мышь и есть мышь, хоть и говорящая. Какая мерзость!» «Мама!» — тихо позвала я ее, прижав ладонь к губам, еще не понимая, что происходит. Услышав мой голос, она все-таки обернулась, а затем нож и сковорода выпали из ее рук. «Елизавета! Не может быть!» А потом мама, побледнев, стала оседать. Я бросилась к ней, чтобы поддержать, но Вальдемар оказался быстрее меня. Он ловко подхватил мою родительницу, которая была в обмороке. А затем, подняв ошарашенный взгляд, пробормотал. «Это действительно твоя мать?» «Да, но как?» Князь ловко усадил маму в кресло, И тут раздался голос фамильяра. — Ты бы усыпил эту фурию, а я пока ее оружие приберу, да принесу веревку. Эту бешеную надо связать. Эту бешеную надо связать. Я посмотрела на Чучу, который пыхтя пытался выволочь из комнаты нож и сковородку, и рявкнула. — Вообще-то это моя мать. — шагнув к нему отбросила кухонную утварь плотно закрыла дверь а потом уточнила кто нибудь может мне объяснить что произошло кажется я сошла с ума внезапно пробормотала мама пришедшая в себя мамочка бросилась к ней положив посуду на стол присев на корточки погладила ее по руке лиса не может быть «Это я, действительно я!» Она окинула меня пристальным взглядом и выпалила. Таких настоящих галлюцинаций еще не было. Кстати, хоть ты и плод моего воображения, но промолчать я не могу. У тебя совесть есть, бросила больную мать, а теперь вот так объявилась в одном неглиже. Подняв хмурый взгляд на Вальдемара, Кивнула. «Усыпляй!» Мужчина сделал жест в воздухе, словно начертил руну, и мама, закрыв глаза, уснула. «А теперь я бы хотела услышать объяснение!» Поднялась и пристально уставилась на князя, который был в шоке от всего случившегося. Вальдемар нервно провел рукой по лицу и промолчал. Послышался шорох. Повернувшись на звук, заметила Чустафуса, который пыжился от натуги и пытался открыть дверь. А ты куда собрался? — ехидно поинтересовалась я. — Решил сбежать и бросить хозяина в столь трудный момент? — Хорош, защитничек. Нечего сказать. — Ну, мне это туда надо. Залепетал фамильяр, и у него был такой всклокоченный вид и испуганный взгляд, что догадка моментально озарила мой разум. «А ну -ка, — А ну-ка, стоять! — рявкнула я. Чуча поднял на меня большие круглые глаза и выпалил. — Ты никогда не говорила, что твоя мать — такая страшная женщина! Мы ни разу и не разговаривали о ней. Мышь взлетел и быстренько уселся на плече князя, словно ища у него защиту. Ну, и чья это была идея? Ответом мне послужило красноречивое всеобщее молчание. Бросив взгляд на спящую маму, закрыла глаза и мысленно взвыла. Можно было только догадываться, что будет, когда она проснется и осознает, что оказалась в другом мире. Лиза, Вальдемар подошел ко мне и вздохнул. Я хотел сделать тебе сюрприз. Считай, что он удался. А теперь, будь добр, верни меня и маму домой, желательно прямо сейчас. Не могу. — послышалось в ответ. — Почему? — Я истратил все силы, что накопил, — признался Вальдемар. — И, если честно, теперь понадобится в два раза больше времени, иначе могу перегореть. — Черт! — со злостью топнула ногой, почему-то уже знала, что князь сказал правду. — Прости, — послышалось виноватая в ответ. — Мы же договаривались! Укоризненно качнула головой. «Ты должен был восстановить силы и отправить меня в мой мир. А вместо этого зачем-то притащил сюда маму. Это же надо было додуматься». Чустофус нервно переступил лапками на мужском плече. «Если учесть, что говорливый мышь помалкивал, догадаться, кто придумал это, сомнений не оставалось». «Я тебя собственными руками придушу», — пригрозила я, сверля крылатика взглядом. «Не посмеешь», — мышь взмыл к потолку. «Согласно указу номер 200, тот, кто наносит умышленное причинение вреда княжескому фамильяру или пытается сделать это, сразу приравнивается к государственным преступникам». «Ничего страшного». Криво усмехнулась в ответ. «Я договорюсь с правителем Фарамиром. Он с удовольствием станет на мою сторону и оправдает». «Хотя...» — призадумалась и прищурилась. «Лучше отдам тебя маме на воспитание». «Ой!» — Чуча-вереща заметался по комнате. «Она страшная женщина!» «Ты не можешь быть такой жестокой! Вальдемар, спаси меня! Ну, сделай что-нибудь!» Князь, сложив руки на груди, некоторое время наблюдал за очередным театральным представлением, а потом щелкнул пальцами, и мышь благополучно свалился на колени мамы. Приподняв брови и вопросительно посмотрев на него, мужчина вздохнул. «Думаю, нам надо поговорить, а они пока пусть поспят». «Согласна», — кивнула в ответ. «Ты не мог бы маму отнести в какую-нибудь спальню?» «Конечно, выбирай любую комнату». Я решила, что будет лучше, если матушка будет подальше от меня, и выбрала дальние апартаменты почти в конце коридора. Когда Вальдемар уложил мою родительницу на кровать, я пристроила на соседней подушке фамильяра и уточнила. — Сколько они проспят? — Несколько часов у нас в запасе есть. «Отлично — Отлично! — кивнула в ответ. — Сейчас не помешает чашка горячего кофе. — Прислуга еще спит. «Неважно — Неважно! — махнула рукой. — Сварю сама. Идем на кухню, заодно поговорим. «Лиза!» — Вальдемар шагнул ко мне и, наклонившись, шепнул. «Тебе бы это халат принести?» И тут я осознала, что все это время была в черной полупрозрачной ночной сорочке. Засмущавшись, автоматически начала оправдываться. Чувствов ус, разбудил, ничего не объяснив. «Если честно, я подумала, что ты опять впал в сон». И как-то было совсем не до одежды. — прошептал мужчина и выдохнул. — Ты очень красивая. И знаешь, сейчас выглядишь весьма соблазнительно. Он пробежался пальцами по моему обнаженному плечу, спустился до локтя и тяжело выдохнул. — Это невыносимо. Я подожду тебя внизу. А затем просто-напросто сбежал. Проводив его изумленным взглядом, подошла к постели. Погладив маму по руке, представила наш предстоящий разговор и внутренне содрогнулась. «Можно только догадываться, сколько добрых слов я услышу». Но проблемы надо было решать по порядку. И в первую очередь стоял разговор с Вальдемаром. Вернувшись в свою комнату, быстро заправила постель, а затем, переодевшись, спустилась вниз.